Ротгаз растирал больное колено, периодически поднимая взгляд на офицера. «В остальном все довольно тихо», — начал заканчиваться Паладин рассказ. «Наши клирики смогли заметить отвод войск из крепости гордость императора, но силы отводились без караванов с провизией на легкой ноге. Или у Шимата проблемы внутри страны, или его кто-то атакует с фланга, или, что более вероятно, он показывает нам то, что хочет показать» произнес бывший следователь, а ныне предводитель войск Ордена Белоснежной Розы. «Возвращение или передвижение этой части сил противника вы больше нигде не видели, так?» «Так», — кивнул в ответ воин. «Тогда предлагаю считать эти войска ловушкой. По крайней мере, до тех пор, пока не заметим их в другом месте». В кабинет вошла одетая в серую простую одежду женщина и поставила перед старым коллегой тарелку с кашей и четырьмя небольшими кусочками мяса. «Обед!» Тихо произнесла она и, добавив к тарелке ложку и кусок хлеба, удалилась. Стоявший перед следователем воин откровенно удивился скудности обеденной порции Радгаза и произнес. — У вас пост или... — или... — кивнул Радгаз. — Если я говорю, что нам нужно сократить пайку, чтобы прокормить беженцев, то предпочитаю в первую очередь сокращать свою. — Беженцев слишком много, — покачал головой воин. — Реки из людей, скота и телег. «Они бегут целыми селениями!» А ты ожидал от шимата другого? Радгас опустил штанину и пододвинулся к краю кресла. Он взял тарелку в руки и втянул аромат каши и запеченного мяса. Двух паладинов крепок, но кроме них вокруг нас собрались те, кто никогда не давал клятвы чести. Многие из них жалуются, что пайка слишком мала. Калека поднял взгляд на паладина и, усмехнувшись, подхватил ложку и поднялся на ноги. «Пойдем-ка». Манил его он и отправился в сторону выхода. Паладим последовал за ним. «Марика!» — крикнул Радгас, проходя мимо женщины, занятые раскладыванием каши по мискам. «Выдай ему обеденную порцию». Женщина молча взяла ложку, кусок хлеба и миску, после чего сунула обеденную порцию в руки воина. «Следуй за мной!» — махнул рукой предводитель армии. Хромой калека с кряхтением спустился по лестнице крыльца и оказался во дворе большой избы. Затем он пересек двор и, отмахнувшись от парочки телохранителей, вышел на улицу. Оглянувшись, заметил телегу с тощей лошади. В телеге сидели хмурый мужчина, молодая девушка, женщина и двое мальчишек. В самый раз кивнул калека и проковылял к телеге. Подойдя, он внимательно оглядел мужчину и заметил, что в телеге толком ничего нет. «Доброго здравия!» – поздоровался Радгас. «Не поможете старому калеке?» «Доброго!» Отозвался мужчина и покосился на одетого в отполированную броню воина за спиной Радгаза. «Помогу, как не помочь? Только чем?» «Помоги к тебе в телегу залезть», — произнес Радгаз и протянул руку. Мужик еще сильнее нахмурился, но все же затянул бывшего следователя к себе на телегу. «А тебе отдельное приглашение надо?» — спросил коллега, когда оказался наверху. Владимир быстро забрался наверх. Получилось так, что семья, судя по виду обычных крестьян, оказалась с одной стороны телеги, а родгаз и воин с другой. Мужчина смотрел на них с неприязнью и тревогой. Опасаясь худшего, он держался за рукоятку крупного ножа, который висел у него на поясе. Женщина тоже была взволнована, но вот девушка и малолетние дети выдавали свой интерес к содержимому мисок, вытянув головы и ловя носом запах мяса и каши. «Ты ведь землю пашешь, с того и живешь, так?» Спросил командир армии ордена, оглядев лица ребятни. — Так оно, — ответил глава семейства. — А инструменты твои где? Скотина? Напосев зерно? — Споры уходили, — Помрачнев, ответил мужик. — Еле ноги унесли. Что было под рукой, кинул в селегу и рванул, куда глаза глядят. — А где то, что взять успел? — Торгашу сдал. Голодно было. Припасы не брал. За спиной родной дом полыхал. Какой уж там. Радгаз удовлетворенно кивнул и повернулся к воину. — Много таких через войска наши идут? — Почитай каждый второй. — Хмуро буркнул тот. — Хорошо, — кивнул калека, после чего громко и четко произнес. — Ты командиром меня назвал, так? — Так. — Тогда делай, что говорю. Радаг перехватил ложку и зачерпнул каши, которую тут же отправил в рот. — Ешь. Владимир с недоумением перевел взгляд на калеку, а затем на свою пайку. Еще не понимая, что от него хотят, он начал механически выполнять приказ. Откусил кусок хлеба, подхватил ложкой кашу, отправил в рот и начал медленно жевать. После этого он поднял взгляд на крестьян. Отец семейства продолжал хмуриться и переводить взгляд с калейки на воина. Женщина смотрела с недовольством. А вот дети откровенно не могли усидеть на месте, словно псы, рядом с которыми обедал хозяин. Они сглатывали слюну, дергались и о чем-то шептались. От живота девушки послышалось довольно громкое урчание. «Ну, как? Вкусно?» – деловито спросил Радгаз, заглатывающий кашу, особо не прожевывая. Он закинул в рот еще одну ложку и прикинул, сколько осталось в тарелке. Оставалось примерно половина. «Держите», – произнес он, протягивая глиняную миску мужику. «К сожалению, меньше еды я себе позволить не могу. Слишком много дел, которые без меня не решатся». После этих слов коллега с трудом сполз с телеги и, прежде чем уйти, обратился к оставшемуся в телеге воину. «Я хочу, чтобы каждый, кто заикнется о том, что пайка слишком мала, обедал так, как мы с тобой только что. Это будет полезно не только солдатам, но и другим недовольным». Коллега сморщился и скрючился еще больше, чтобы потерять ноющие колено. «Знать, за что ты воюешь, всегда очень важно». Закованный в сталь воин тем временем не смог заставить себя съесть ни ложки. Он молча протянул миску мужику и указал на избу, из которой они вышли. В том доме есть женщина-марика, миски с ее кухни. Произнес он и положил поверх каши кусок хлеба, после чего соскочил с телеги и побежал догонять сгорбившегося калеку. — Командующий, — обратился паладин к шагающему калике, я сделаю, как вы велели, но осталась еще одна новость. М? Обернулся к нему Радгаз и вывернул шею, чтобы видеть его лицо. Крыло императорской разведки. Произнес он и оглянулся, чтобы убедиться в отсутствии лишних ушей. Они зашевелились, и недавно ко мне подошел человек с их знаком. Что он хотел? Послание для возглавившего армию. И этот артефакт. Палазин вытащил из-под панциря небольшой кулон с прозрачным камнем размером с ноготь большого пальца. Ключ к телепортации по якорю. Осмотрев артефакт, произнес Радгаз. «Странно, что эти тугодумы спохватились так поздно. Ты знаешь, кто сейчас их возглавляет?» «Я спросил», — кивнул воин. «Он назвал имя Хитрый Горностай». «А Кимура, Этот Проныра и тут не упустил своего», — хмыкнул калека. «Что же, видимо, нам действительно пора встретиться».